6-й округ. В давние времена был в Нью-Йорке 6-й муниципальный округ. Что такое округ? Кто-то обещал не перебивать. Да, но как же я пойму твою историю, если не знаю, что такое округ? Ну это всё равно что район или несколько районов. Но если 6-й округ был, то какие 5 есть? Манхэттен само собой, Бруклин, Квинс, Статуна-Айленд и Бронкс. А я бывал где-нибудь кроме Манхэттена?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 За несколько минут до смерти светлячки мерцали особенно ярко. Всё было точно рассчитано, и река заливалась светом именно в тот миг, когда её пересекал прыгун Клёва. Свой разбег прыгун начинал ровно в назначенный час от Ист-Ривер. Он пробегал с востока на запад через весь Манхэттен, а жители Нью-Йорка болели за него.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 Значит, придётся кричать, сказал её друг из своей комнаты в шестом округе, наводя подаренный ему в прошлом году телескоп на её квартиру. Веревочка их телефона то и дело запредельно натягивалась, и её приходилось всё время удлинять другими верёвочками, связанными вместе: верёвочкой от его йё-ё, шнурком от её говорящей куклы, жгутом, скреплявшим дневник его отца. вощеной леской, не дававшей жемчугу из ожерелья ее бабушке рассыпаться по полу, нитью удерживавшей детское лоскутное одеяльце брата и его прадеда от превращения в гору ветоши. Отныне, помимо всего остального, их связывала е-е-е, ее, кукла, дневник, ожерелье и лоскутное одеяльце. Им еще столько нужно было друг другу сказать, а веревочек становилось все меньше. Мальчик попросил девочку «шепнуть, я тебя люблю», в её консервную банку, не объясняя зачем. И она не спросила зачем и не сказала глупости или нам ещё рано любить, и даже не стала оправдываться, утверждая, что говорит я тебя люблю только потому, что он её просит. Она просто сказала: "Я тебя люблю". Её слова побежали по её кукле, дневнику, ожрели её ласкутному одеяльцу, бельевой верёвке, рождественскому подарку, арфи чайному пакетику, теннисной ракетке, обёртки юбки, которую он однажды должен был на ней расстегнуть, бякость. Мальчик закрыл консервную банку крышкой, отвязал от верёвки и спрятал пойманную в неё любовь на полке у себя в шкафу. Конечно, открывать банку было нельзя, потому что тогда бы её содержимое улетучилось.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 Хотя никто не понимал, зачем она нужна и почему её сделали именно детям, в ту ночь грандиознейший фейерверк озарил небо над Нью-Йорком, а оркестр филармонии никогда ещё не играл так проникновенно. Городские дети лежали на спинах, причём к плечу так плотно, что яблоку негде было упасть, как если бы парк был сквозь район специально для них ради этой ночи.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 Обледеневшие верёвки создают иллюзию полёта. Извозчичьи лошади это какие? Ну, лошади, которые возят повозки по парку. С ними негуманно обращаются. Они застыли на всём скаку. На блошином рынке торговцы застыли в разгар торговли. Женщины средних лет застыли посредини своих жизней. Молоточки обледеневших судей застыли во взмахе между обвинением и оправданием. Снежинки на земле это замёрзшие первые крики младенцев и предсмертные хрипы стариков. На обледеневшей полке, в смёрзшемся шкафу, консервная банка, хранящая голос. Пап. Да. Я не хочу перебивать, но это всё. Конец. Крутейшая история. Я рад, что тебе понравилось. Крутейшая.